В номер возвращаться не хотелось. Что там делать? Тупо пялиться в окно? Перебирать бесплатные каналы? Боевики малобюджетки? Новости региона? За время вынужденного безделья Марко стоптал поселок вдоль поперек. Здешние улочки были унылыми до тошноты. Стандартные ширины, идеально прямые, они пересекались под углами в 90 градусов. Покрытие-поглотитель создавало ощущение стерильности. Ни соринки, ни камешка. Застройка типовая для лишенных атмосферы планетоидов. Коробки жилых блоков повышенной герметичности. Даже при отключении купола любой дом на сноре мог поддерживать автономный режим жизнеобеспечения в течение месяца. Достаточно, чтобы дождаться спасателей. Чтобы случайный прохожий не заблудился в лабиринте улиц Близнецов, два ориентира были видны отовсюду. Плексоноловая спираль космопорта подпирала купол с севера. Серостальная башня гостиницы – с юга. Два электрода батареи, скрытой под землей. В какой-то мере так оно и было. В зданиях располагались эмиттеры, поддерживающие силовое поле. Перед мэрией росли три чахлых елки – над ними парили оранжевые солнышки холодной плазмы, давая необходимый деревьям свет естественного спектра, а вернее продлевая агонию. Фронтон мэрии украшал диффузионный барельеф, первопроходцы тренга. Слои скульптурной группы сменяли друг друга, являя зрителю очередной эпизод освоения планеты. Дальше, жалкий вызов монотонности поселка, начиналась вереница магазинчиков. Здесь продавались фрагменты, вытяжки и готовые изделия из всего, что бегало, летало, плавало или росло на тренге. Клыки махайрода, когти тираннозавра, плащи из перьев эпиорниса, куртки из шкуры трицератопса, 50-градусные дистилляты из папоротников, хвощей и плодов псевдопальм. Дальним концом улица, мигая от тракт витринами, упиралась в светло-розовый куб поликлиники. У входа в кожно-венерологическое отделение нервно курил Гусак Йохан. Узрев Марка, Йохан глубоко затянулся, икнул, бросил окурок мимо утилизатора и нырнул внутрь. Ндоли не зря перестраховывалась, беря у Марка анализы. На тренге легко было подхватить всякую дрянь, начиная с гонореи. Странно, что сегодня в удуне об анализах и не заикнулась. Доверяет, забыла анализатор. «Сколько они не виделись?» «Три недели. На спутнике он 10 дней. Откуда ей знать, с кем он за это время успел переспать?» «Ни с кем не успел!» — рыкнуло мужское эго-самца. Марк досадливо отмахнулся. «Ей-то откуда знать?» «Можешь в тестах поучаствовать?» — вспомнил он. «Оплата сдельная, по двойным ставкам». На Китте удалось бы повидаться с дядей. Неужели бывший гардлигат Тумидус... Тоже участвует в тестах. Подрабатывает от случая к случаю. О, им бы нашлось, о чем поговорить. Изгнаннику, лишенному расового статуса, и курсанту, выпертому из военного училища. Хотя вряд ли дядя нуждается в подработке. Калантариям хорошо платят. Особенно уроженцам Помпилии. Ведь Колонтарии больше не помпилианцы. Неужели он это сказал? «Мы волки!» Это противно нашей природе. А дядя, значит, не волк, беззубый пес? Тот, кем Марк восхищался, от кого не захотел отречься. Тот, кого он сегодня предал. Легко и буднично, мимоходом споря в постели с инораской. Предал и даже не заметил. Кто ты, парень, после этого? Он остановился, едва не упершись лбом в стену. Тупик, глухой, беспросветный тупик. За его спиной Из стрипперного цеха вышел усатый коротышка, приятель Йохана. Увидев Марка, коротышка уныло развел руками. Вот мол такие дела. Чуть не привез жене подарочек от шлюхи. Марк кивнул, делая вид, что сочувствует, и пошел, считай, побежал обратно. Возле мэрии он свернул налево, не желая возвращаться прежним путем. Другие улочки. Дешевая Эрзац разнообразия. Мир. Несправедливый, но в целом понятный, рушился в сознании Марка. Ндоли ставит его дядю в пример. Он становится на защиту сенаторов, превративших Гая Тумидуса во врага Отечества. Он упирается, Ндоли предлагает выход. Неважно, что для помпелианца в обычной ситуации такой выход неприемлем. Дочь папы Лусера судится своей точки зрения. Дяди не оставили выбора вышвырнув за пределы Пампилии. Марка тоже лишили выбора и в итоге выгнали из училища, из жизни, без которой он не мыслил себя. Дядя обосновался на китце. Доля звала Марка туда же. «Очнись, придурок, никто не тащит тебя в калантарии. Тебе предложили работу. А дядю Доли привела в пример, потому что с ним знакома. Она считает, что каланты — это выход». Для нее это не предательство расы, а решение проблемы. Из ангара раздался скрижещущий вопль птеранодона. Казалось, рвали в клочья ржавое железо. От неожиданности Марк споткнулся на ровном месте. Здесь начинался грузовой сектор космопорта, где пойманные обитатели Тренга томились в ожидании отправки в зоопарки и институты Айкумены. Динозавры, махайроды, полюски... «Подопытные кролики. Материал для лабораторий. А ты сам!» «Почему Доля не взяла у него анализы сегодня?» Гвоздем застряв в голове, эта мысль не давала покоя. Марка зациклила. Рассуждения шли по кругу, и круг состоял из бесконечных болезненных уколов. Солдатские и офицерские инъекции доктора Тулия, удуне со своим анализатором, медосмотр при отчислении, тесты по двойным ставкам. Временами из круговерти выныривал штандарт векселярий, которому Марк давал подписки о неразглашении. «Неужели меня вербовали? В охрану фармкорпорации, держи карман шире, на ките, что своих парней мало, чтобы Стрэнга приглашать. Как Ндоля меня нашла, наняла частного сыщика, сама бегала всех расспрашивала». Так потрахаться приспичило причем со мной и больше ни с кем. Мужское эго с гордостью расправило плечи. Марк больно щелкнул его по носу, и эго увяло. Все одно к одному. И брат-фармацевт образовался, и вакансия в охране, и тесты для побочного заработка, и кувыркания в номере. Опасаясь он доли триппера, притащила бы анализатор на снор. Или все, что нужно, она получила от дурака-курсанта в первый раз? «Что?» Медосмотр. Хмурый взгляд особиста. Игла анализатора. Игла инъектора. Крик птеранодона. Крылатый хищник хотел на волю. Убивать, жрать, плодиться. Кроличья перспектива его не устраивала. Игла, крик, взгляд. Подписки о неразглашении. «Инъекции!» Солдатская и офицерская сыворотки в его крови. Военная биохимия Помпилии. Как долго она держится в организме? Им говорили до полугода. Ему ничего не пришлось бы разглашать. Все разгласили бы тесты. Не случайно Ндоли звала его охранником в фармкорпорацию. Но если его собирались исследовать, Ндоли могла бы взять анализ и сегодня. Небось, пригодился бы. Почему не взяла? Побоялась спугнуть черная сука. Проходившая мимо женщина средних лет шарахнулась от Марков проулок. Последние слова он выкрикнул вслух. Кожа у женщины была белой. Это лишь усугубило страх. Еще кинется следом псих. Я могу ошибаться. Что если я ей симпатичен? Что если Ндоли действительно хочет мне помочь? У меня нет прямых доказательств. Анализ? Она врач, помешана на инфекциях, профессиональный пунктик. А во второй раз забыла, наплевала, поверила, что после нее я ни с кем не был. И я в ответ на доверие... Марк ткнулся лбом в колонку рекуператора воздуха. Холодный металл сосчитать до ста, до пятисот, до тысячи легче не стало. Предать женщину, которая стонала в твоих объятиях, Оставить все как есть? Пусть Ндолия окрутит другого сексуально озабоченного болвана. Пусть фармацевты-киты создадут антидот, который позволит водунам сопротивляться клейму помпелианцев, превратит волков в сторожевых собак, в кроликов. Что ты делаешь со мной, хитрая ведьма?» Он задыхался, как после марш-броска под джунглям в полной выкладке. Он запутался. Плохо понимая, где находится, Марк огляделся и выяснил, что вернулся к гостинице. Со стоном молодой человек опустился на скамейку у входа и замер, сдавив ладонями виски.